Глава 12. После игры Трэвис хотел подвести меня, но я предложила ему остаться с командой и встретиться позже у него дома, чтобы вместе пойти на вечеринку. Мне было проще поехать сейчас с Алексом, выиграть время и решить, что делать дальше. Чтобы друг не задавал неудобных вопросов, я решила его отвлечь. «Значит, Стелла приедет сегодня?» «Да, она час назад выехала из Ванкувера на машине», Глаза Алекса блестели. Она покорила твое сердце, мой дорогой. Заткнись! Алекс покраснела и рассмеялась. Это же здорово! Никогда не видела тебя таким. Ты весь светишься, и за это я уже люблю Стеллу. Ты права! Я безумно счастлив, и мне не терпится познакомить вас лично. Уверен, вы поладите. У меня идея: приходите ко мне завтра на ужин. Мама хочет официально представить своего мужчину, «Знаменитый Виктор? Единственный, кому удалось покорить ледяное сердце Эстеру Уайт?» «Именно. Что скажешь? Составите мне компанию». Я умоляюще посмотрела на Алекса. «Конечно, мы придем, улыбнулся он и вздохнул. «Но ненадолго. Я хочу устроить романтический вечер для Стеллы». «Понимаю, у вас планы», — подмигнула я и с благодарностью сжала его локоть. «Для меня этот ужин пройдет легче, если я буду на нем не одна». «А Трэвис отказался?» «Я не спрашивала. Ты знаешь, как мама ведет себя, когда он рядом. Ужин и так будет неловким, так что накалять атмосферу еще и Трэвисом я не хочу». «Логично. А пока нужно подготовиться к вечеринке», — я закатила глаза. «Кстати, о вечеринке. Тебе же не нужны советы о том, как себя там вести», — прищурился Алекс. «Нет, у меня есть голова на плечах, помнишь?» «Помню. Но на вечеринках часто происходят странные вещи. Держи мобильник под рукой и звони, если что-то понадобится, хорошо?» «Как мило, что ты обо мне заботишься. Но я не позвоню. Обещаю, дома буду не позже десяти. Тогда веселись!» — ласково напутствовал меня Алекс. До дома бейкеров я добралась на автобусе пройдя по длинные бетонные дорожки с ухоженными клумбами, остановилась у огромных кованных ворот и позвонила в колокольчик. Меня встретила горничная Лиза. Я отдала ей пальто и робко сказала «Спасибо». «Пожалуйста, не благодарите меня, мисс Кларк. Я просто выполняю свою работу», — попросила она с умоляющим видом. Слово «спасибо» в этом доме не существовало. «А где Тиффани?» От окружающей роскоши я чувствовала себя неловко. В огромном доме было тихо и светло, вокруг была ослепительная белизна. Полированный мрамор под ногами, каменные колонны у входа, огромный ковер в гостиной, наверняка сделанный из шерсти какого-нибудь бедного медведя. Белым здесь было все. «Мисс Бейкер в своей комнате наверху», — Лиза поклонилась и ушла. «Реверанс? Серьезно? Вот почему я редко прихожу сюда. Все это для меня слишком. Я поднялась по лестнице и прошла по коридору, разделявшему комнаты Трэвиса и Тиффани. Из логова Трэвиса доносилась музыка, значит, он у себя. Встречаться с ним не хотелось, поэтому я поспешила юркнуть к Тиффани. Она в розовом шелковом халате устроилась на диване и красила ногти на ногах под песню Мадонны. Тиффани прекрасна даже в домашней одежде. «Наконец-то! Запри дверь, не хочу, чтобы нам помешали!» Я с удовольствием так и сделала. Потом скинула сумку и туфли и упала на кровать, утонув в подушках. Вот бы вместо вечеринки остаться здесь и хорошенько выспаться. «Твои предки все еще в отъезде?» — спросила я. «Ты же знаешь, какие они! На первом месте работа!» — Тифани сымитировала голос отца. «Куда уехали на этот раз?» Я прижала к груди одну из подушек. Папа улетел в Дубай на конференцию, а мама отправилась на ретрит или что-то типа того. Видите ли, у нее стресс. Мне жаль, Тиф. Я знала, что вечное отсутствие родителей рядом причиняет подруге боль. Я уже привыкла. Если твой отец управляет крупной нефтяной компанией, то выбора особо нет. Она пожала плечами. На самом деле в их разъездах есть плюсы. Когда родители дома, я начинаю уставать от запретов, советов и разговоров о будущем, а Трэвис не упускает возможности добиться расположения отца и играет в послушного сына. «До сих пор не понимаю, что ты делаешь в нашем городишке. С такими деньгами, как у тебя, я бы резвилась в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, где угодно, только не здесь». Папа утверждает, что маленький, богом забытый городок больше пригоден для жизни. Карвалис — его райский уголок. Еще здесь живут бабушки и дедушки, да и наш университет отличный на зависть Гарварду. Тиффани подула на ногти, чтобы лак поскорее высох. В дверь постучали. — Это Трэвис, — донёсся его запыхавшийся голос. — Без шуток, — усмехнулась Тиффани. — Несси с тобой. Подруга посмотрела на меня, ожидая реакции. Я кивнула, и она разрешила брату войти. «Привет!» — я села на край кровати и позволила Трэвису чмокнуть меня в губы. «Выходим через 20 минут. Готовы?» — скомандовал он. «Похоже, что мы готовы», — спросила Тифани, приподняв бровь. Брата оглядел ее с ног до головы, но не решился ответить. «Подожду вас внизу только быстро», — пробормотал он и ушел. «Итак...» — Тифани поставила ноги на пол, оценивая результат своих трудов. «А теперь признавайся, что у тебя с Томасом. Ничего у нас нет. Я притворилась, что не понимаю, о чем идет речь. Да, конечно. Я прекрасно видела, что произошло сегодня во время игры». Тифани нанесла ванильный увлажняющий крем на идеально гладкую кожу. «Ничего не было», — ответила я, покачивая ногой. «Ничего?» «Ты заметила, как он на тебя смотрел, а как он чуть не испепелил красавчика из уток, который строил тебе глазки?» «Что ты от меня скрываешь, Несси?» Она сделала угрожающий взгляд, который должен был меня разговорить. «Может, начнем собираться, а то рискуем опоздать?» Я попыталась сменить тему. «Ой, да ладно! Признавайся! С каких это пор мы друг от друга что-то скрываем?» «С тех пор, как совесть заставила чувствовать себя виноватой», — подумала я. «Ты же знаешь, я все равно узнаю правду». Я фыркнула. «Хорошо. Рассказать, что происходит?» Меня расстроила ссора с тревисом Томас это заметил, и... Не знаю, как это произошло, но, понимаешь, между нами все стало странно, и мы почти поцеловались, — выпалила я. «Что?» — Тифани выпучила глаза. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Я твоя лучшая подруга. Ты должна была сразу же сообщить мне об этом?» «Обещаю, в следующий раз позвоню в кульминационный момент», — съязвила я. «Так ты думаешь, что это повторится?» «Что? Нет, конечно, нет, я просто так это ляпнула». Тифани кокетливо улыбнулась. «А ты бы хотела?» «Я же сказала, что нет», — вздохнула я. «Ладно, ладно». Пока подруга отвлеклась на наряды, я снова легла на подушке и уставилась в потолок. «Вообще, я думаю, он сделал это просто для того, чтобы потешить свое эго». «Зачем ему это?» «Чтобы доказать себе, что ни одна девушка не может перед ним устоять». «А разве это так?» Тифани повернулась ко мне с зеленым платьем в руках. «Конечно, так. И он это знает. Томас красивый парень, не отрицаю. Но для меня это ничего не меняет». Он просто поймал меня в момент слабости, и потом... Я провела рукой по лицу. Я в отношениях, черт возьми. При этих словах у Тифани вырвался смешок. «Думаю, что тебе сейчас нужен как раз такой человек, как Томас». Она достала из гардероба два платья-футляра, красное и чёрное, с кружевными деталями. Подумав несколько секунд, Тифани выбрала чёрное. Оно идеально подчёркивало ее светлую кожу. Я нахмурилась. «Ты не должна говорить мне такое, Тиф. Лучше скажи, что я плохой человек, что попала под чары бабника, что не уважаю своего парня. Вели мне оставить Томаса в покое, потому что такие засранцы, как он, приносят одни неприятности. Послушай, чаще всего Трэвис меня бесит, но он мой брат, и я его люблю. Мне грустно, когда вы ссоритесь, но совершенно очевидно, что ваша история подошла к концу». Я буду лицемеркой, если скажу то, что ты хочешь услышать. Должна ли ты остановиться, потому что такие, как Томас, приносят неприятности? Да, конечно, так и должно быть. Но мы обе знаем, что ты не сможешь. Когда кто-то вроде Томаса берется за дело, у тебя нет шансов, девочка моя. Я приподнялась на локтях, чтобы возразить. Зная, что отличает нас от животных, способность выбирать, как себя вести — Укрощать инстинкты, особенно если они сбивают с правильного пути. Может, стоит отключить на время эту способность? Тифани повернулась ко мне спиной и попросила расстегнуть молнию на платье. «Не могу понять, ты с ума сошла или действительно толкаешь меня в объятия такого человека, как Томас? Нет, не в объятия Томаса, а к новым ощущениям. Ну Но подумай, твоя личная жизнь, ее можно сказать, и не было. Всего одни отношения, долгие и не самые лучшие. Вы начали встречаться с Трэвисом, когда ты была совсем наивной. Сейчас ты проходишь фазу перемен. Тебе нужно повеселиться, пожить, как 19-летняя девушка. Легко и без всяких там чувств. Ее последние слова меня рассмешили. Тиф, это же не про меня. Я клубок чувств. Если захочу, могу привязаться даже к статуе. «Несси, ты же в университете, ты должна веселиться, делать то, о чем потом пожалеешь, пробовать новое. Вместо этого ты тратишь время на переживания о том, как бы правильно поступить и никого не обидеть. Для такого у тебя будет еще целая жизнь, взрослая жизнь. А сейчас самое время быть безответственной». Тифани надела блестящие туфли на каблуках и подправила макияж. Я задумалась. «И что же мне делать? Раздеваться и танцевать на столах в барах? Напиваться каждый день на какой-нибудь чертовой вечеринке? Конечно! Или лучше грустить из-за бесконечных ссор с парнем?» Подруга подмигнула мне через зеркало с подсветкой, потом провела щипцами для завивки по своим русым локонам и залюбовалась собой. Я молча за ней наблюдала, понимая, что окончательно запуталась — Почувствовав мое состояние, Тифани сама решила закрыть эту тему. «Ладно, давай лучше...» Она обернулась и пристально посмотрела на меня. Что-то случилось? Мне стало неуютно от ее взгляда. «Думаю, какой наряд тебе предложить?» «О, нет, ничего не нужно, я пойду так. На мне были черные леггинсы и кашемировый джемпер. Мне же так в них удобно», — мысленно попросила пощады я. «Ну уж нет, я не позволю тебе появиться на вечеринке в таком виде». «Что не так с моей одеждой? Она не сексуальная». «Эй, а как же разговоры о том, что нужно иметь свой стиль, выделяться, быть не такой, как все?» — буркнула я. Тиффани покачала головой. «Можно быть не такой, как все, но в то же время привлекательной». Дальше возражать было бесполезно. «Эту битву я уже проиграла». «Я о тебе позабочусь», — гордо заявила Тиффани. Начнем с макияжа?» «О, Боже, нет». Подруга усадила меня за столик с косметикой и начала колдовать. Первым было средство, о котором я раньше не слышала — праймер. Следом Тиффани нанесла на мое лицо тональный крем и немного румян и перешла к глазам. Фиолетовые тени для век, идеальная линия черной подводки и три слоя туши для ресниц. Завершила образ нюдовая помада. Когда Тиффани развернула меня к зеркалу, я потеряла дар речи. Результат был просто сумасшедший. Я недоверчиво приблизилась к своему отражению. «Понимаешь теперь, что я имею в виду, когда говорю, что ты выглядишь потрясающе?» — усмехнулась довольная собой подруга. «И правда...» Выглядела я сексуально. Тифани еще что-то сделала с моими бровями, они стали более темными и четкими. Ты отлично справилась, Тифф, но не привыкай ко мне такой. Теперь подберем платье. Посмотрим, посмотрим. Из гардероба на кровать перекочевало несметное количество вариантов. Тифани постучала пальцем по подбородку, выудила одно платье и примерила его на мне на глаз. «Нет, слишком скромно. И это прекрасно», — мой возглас она проигнорировала. Потом взяла другой вариант, тоже прикинула, самодовольно улыбнулась и протянула его мне. Это было короткое черное платье без рукавов с вырезом, украшенным стразами. «Нет», — я испуганно замотала головой. «Примерь! Тифани, серьёзно, это не моё!» В нём я буду чувствовать себя полуголой. Где там скромный вариант? Дадим ему шанс». Подбежав к кровати, я стала ворошить раскиданную одежду. «Перестань быть ханжой и примерь это платье». Пришлось её послушаться. И не зря. Тиффани, как обычно, оказалась права. Платье было мне до середины бедра, сидела в обтяжку, подчеркивая изгибы тела. Образ дополнила короткая черная кожаная куртка и ботинки доктор Мартинс. У нас с Тиффани одинаковый размер. Что ж, спасибо, что не каблуки. «Несси, клянусь, ты такая горячая!» — прощебетала подруга. Отражение в зеркале не позволило возразить. Тифани права. Невероятно, но я правда чувствовала себя привлекательной. «Это все из-за тебя», — смутилась я. Сегодня все внимание будет приковано к тебе. Что? Нет, я не хочу, чтобы все на меня глазели, нет, нет, нет. Хотя кто вообще посмотрит в мою сторону? На вечеринке со мной будет Трэвис, но паника не отпускала. Если подумать, то, может, все это слишком, платье, макияж может лучше переодеться в свое ради удобства. Не говори ерунды. Ты выглядишь идеально, да и времени переодеваться уже нет, Тифани накинула куртку. Но, Тиф! Я схватила ее за руку и умоляюще посмотрела в глаза. Подруга прижала ладони к моим щекам, как бы успокаивая. Ты просто сногсшибательная, я серьезно, ты прекрасна. В образе нет ничего лишнего, так что расслабься и пойдем веселиться. Легко сказать. Я сделала глубокий вдох, пожелав, чтобы вечеринка закончилась как можно скорее. И тут вспомнила маленькую деталь. «Послушай, Тиф, ты случайно не знаешь, будет ли там Томас?» «Не хотелось бы с ним столкнуться». «Не переживай, Томас будет на вечеринке у мэта подмигнула мне Тиф. Комнату окутал аромат ее духов. «Ну и как относиться к этой информации? Расстроиться или выдохнуть с облегчением?» «Прежде чем мы выйдем, последний штрих». Тифани подошла ко мне вплотную, и я вздрогнула. «Что?» «Это!» Она распустила мои волосы и слегка уложила руками. «Так определенно лучше. Пойдём». Трэвис ждал нас в гостиной. При виде меня на лестнице у него отвисла челюсть. «Вау! Отлично выглядишь!» Тифани прошла мимо него и надменно фыркнула, «Тебе лучше обращаться с ней так, как она того заслуживает». Трэвис проигнорировал ее слова и обнял меня. Мы вышли во двор и сели в пикап. Дом Кэрол находился недалеко от Карвалиса. Припарковавшись на забитой машинами подъездной дорожке, мы прошли внутрь. В огромном бассейне уже купалось несколько человек. Освещение зала отражалось в кристально чистой воде — Вокруг болтали и смеялись гости, из дома доносилась громкая музыка. «Не холодновато ли для купания?» — удивилась я, осматривая роскошную трехэтажную виллу. «Думаю, они настолько пьяны, что дыханием растопят лед, пошутил Трэвис. «Но безопасно ли в таком состоянии находиться в бассейне? В смысле, нет ли риска, что они утонут?» «Может быть, но никто не будет по ним скучать», — невозмутимо добавила Тифани. Мы пошли дальше, оставляя пьяную тусовку. Позади.